наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 16 по водопроводным трубам День 4 Итак, вчера Конюх Федоров отправился В экспедицию по трубам к фонтану Треви В Риме. Мы связываемся с нашим героем Конюх, Конюх, как дела? Конюх, Конюх, что с вами? Застрял я, корреспондент! Я ж ваты вчера наелся, а она набухла, а вместе с ней я поднабух. Так что пока двигался под рубом, проделал большую очистительную работу, чувствую себя ёршиком. а где вы сейчас? Да недалеко я продвинулся, где-то под Сепуховым. Ага, по Что будете делать? О, мужик зубы чистит Мужик, ты в каком городе живешь? Ты что, рот-то открыл? Ох, надо бросать петь Да не надо, не бросай Это я, путешественник, конюх Федоров Скажи, где я? Ты... Смерть моя Да какая смерть, я же говорю Я конюх Федоров путишь. а Ладно, слушай меня внимательно Мужик, я твоя совесть Ой. Грешил? Говори быстро, грешил? Грешил Молодец, в смысле? Ой-ой-ой-ой-ой Водку от жены заначивал? Да Хорошо, в смысле? Плохо Неси сюда, будем уничтожать вот Ага, этикетку покажи Кубанская, нормально Ну, давай, лей Куда? Куда, куда, откуда говорю? А, заливай свою совесть водкой mm -hmm. О! А, а, а, а. Mm -hmm. О, хорошо <смех> Сам-то тоже давай А то, что же я, да, один-то Что у меня, совести нет? А можно? Да давай, давай, пока разрешаю а? Вот, вот, вот Ну, рассказывай, как у вас в Серпухове? В Серпухове хорошо, только это Гомель А? А, бывает Ну, ты это, как ее, жену любишь? Нет Правильно, правильно Ты бей ее почаще, но не сильно Ладно, пора мне У тебя вантус есть? Есть Вот, сейчас будешь придавать мне ускорение Приложи ко мне Так, и надави Ой, Ой. молодец! Конюх, Конюх, как вы там? Как? Несусь со страшной скоростью Хочу! Все, господин, на связи. Наше радио продолжит следить за путешествием конюка Федорова Слушайте нас завтра